витализм. Так как этого не так просто добиться, так они применяют испытанный в борьбе с социализмом путь наступления на передовой авангард революционного народа на коммунистической партии, единственно верной до конца защитницу эксплуатируемого капиталом народа. Из истории известно коварство апологетов капитализма и империализма, выбирающих в первую очередь мишенью вождей рабочего класса и его партии. Они, враги социализма, используют ошибки в их деятельности, начинают обстрелать их руководителей, а затем уже наступают в открытую на партию и на ее идеологию, на ее принципы. Так именно и поступили современные антисоциалистические силы у нас в советской стране. Наша партия давно подвергла суровой критике, имевшей место ошибке беззакония, когда в 30-е годы на еду с законными репрессиями по отношению к действительным врагам народа пострадали невинные люди. Несмотря на это, антисоциалистические силы развернули в 1987 году, к 70-летию Октябрьской революции, с новой большой силой Сталино-Едскую кампанию. Обогащаю факты низкой клеветой. К сожалению, этого научились и некоторые коммунисты. Но как показало дальнейшее развитие наступления Сталина едов, они избрали Сталина и его соратников, которые сами не отрицают свою долю ответственности, как мишень для атаки на коммунистическую партию, на октябрьскую революцию и даже на Ленина, имя врага социализма. Важна не гуманность, а которая они фальшиво кликушествует. Им нужна реставрация капитализма, власти кулаков Нэпмена. Мы, конечно, относимся к честным исследователям с большим уважением, а фальшивых лицемерных политиканов, повторяющих белые эмигрантские изъяды с безудержной клеветой, мы должны дальше разоблачать. Мы преодолеем трудности, если будем бороться с врагами социализма, не допуская, конечно, ошибок и беззаконий. Только сплотив на основе единнопринципиальной линии всех передовых людей народа, в первую очередь и этого рабочего класса, мы преодолеем все трудности и пойдём вперёд к полной победе социализма, а затем и коммунизма. приложения, письма, заметки, черновики, наброски, отдельные мысли. Письмо Сталина Старостину о присвоении Московскому метрополитену имени Кагановича. 4 февраля 1935 года. До ЦК партии дошли слухи, что коллектив метро Имея желание присвоить метро имя товарища Сталина, в виду решительного несогласия товарища Сталина с таким предложением и ввиду того, что товарищ Сталин столь же решительно настаивает на том, чтобы метро было присвоено имя товарища Когановича, который прямо и непосредственно ведёт успешную организационную и мобилизационную работу по строительству метро, Всега ВКП(б) просит коллектив метро не принимать во внимание протестов товарища Когановича и вынести решение о присвоении метро имени товарища Когановича. Секретарь ЦК Сталин. Письмо Когановича дочери Коганович об архитектурных памятниках Москвы. Конец 80-х годов. Дорогая Майя, я вполне понимаю, что неизбежно твои товарищи по профессии архитекторы задают тебе вопросы, затрагиваемые в печати об архитектурных памятниках, связывая эти вопросы с моим именем, поскольку я был в течение пяти лет 1930-1935 годы секретарём Московского комитета партии. Поэтому ты не должна извиняться предомно из-за того, что ты попросила меня дать некоторые разъяснения по ним.